Глава 33. Будущие родители стояли возле медсестры, держащей на руках младенца. «Какой хорошенький!» Адель протянула руку, не в силах справиться с желанием потрогать крохотный кулачок, и тут же была схвачена за палец маленькой ладонью. Она ойкнула, почувствовав, как быстро забилось сердце, принимающее чужого ребенка окончательно и бесповоротно. Она прошептала, борясь со слезами. «Маленький мой сыночек!» «Мама будет любить тебя очень-приочень очень и никому никогда не позволит обидеть!» Мирошка отказывался отпускать внезапную гостью, назвавшую его сыном. «Можно мне его подержать?» Она протянула вторую руку поправить одну из принесенных с собой кофточек. «Только осторожно!» Медсестра аккуратно отогнула крошечные цеплялки от пальца посетительницы и положила мальчика в протянутые руки. «Головку поддерживайте!» Аделина с замиранием сердца приняла маленький комочек будущего мужчины. «Легкий какой!» Внимательно следящая за ней медсестра кивнула. «Да, малыш небольшой. Мамочка сразу отказалась его кормить. А дальше все будет зависеть от вас. Как станет кушать, нагонит и перегонит всех». Давид отошел в сторону и быстро что-то набрал в телефоне. «Дорогой, хочешь его подержать?» Вопрос в карамельных глазах, как будто дедушка откажется любить младенца. «Да, но чуть позже. Сейчас кое-что уложу». Он слушал, что говорят, кивая головой. «Все понял. Отказную напишет завтра. Медицинские справки у нас на руках, только что из клиники. Делай и дай, сколько попросят. В суд тоже завтра». Давид вернулся и осторожно забрал Мирона из рук жены. Адель с удивлением наблюдала, как заправски он управляется с новорожденным. «Странно, откуда такой опыт? Все-таки она много чего еще не знала о муже». Он улыбнулся, заметив немой вопрос в карих глазах. «Квартировался долгое время у друга. Там жена родила двойню. Нам всем пришлось нянями стать». Аделина выдохнула. Почему в первую очередь в голову лезут неприятные мысли? Никакой первой жены и незаконорожденных детей. Давид с интересом смотрел на мальчика. «Как можно отказаться от такой крохи?» Светлые волосики папы, губки бантиком, припухлые веки, за которыми серые глазки. Сердце сурового папы дрогнуло. Мальчик с его лицом. Невинная кроха, ребенок, для которого он сделает все, что может. А Адель окружит любовью. Он видел, с каким обожанием светятся ее глаза. Она приняла его, как возвращение своего погибшего малыша, и кто он такой, чтобы разубеждать ее в этом. Машина по усыновлению запущена. Мальчик еще нигде не указан, как отказник в роддоме. Деньги решают многое, если не все. Чего бы это ни стоило. Адель получит своего сына и выносит дочь. Все, извините, но малыша пора кормить. Медсестра забрала ребенка под тоскливые взгляды будущих родителей. Давид потянул жену за руку. Нам пора домой. Не забывай, что надо обустроить детскую. Он погладил живот жены. Для каждого ребенка свою. С комнатой для дочери не торопимся, плохая примета. А вот Мирошкину надо срочно готовить. Вдруг опека завтра приедет. И еще нужно выбрать няню». «Сколько забот». Слова разнились со счастливым лицом. «Наверное, надо искать кандидата на место начальника аналитики. Адель не была карьеристкой и ни за что не упустит возможность стать хорошей матерью. Надо заказать кучу литературы». «Давид приобнял за худенькие плечи. Как скажешь». Если мы заберем на днях малыша, то тебе точно будет не до офиса. Я окутаю его теплом. За все дни, что пролежал в роддоме в одиночестве. Из тебя выйдет отличная мама. Он усадил ее в машину, похлопал по карманам. Забыл кое-что, сейчас вернусь. Чтобы не желала Адель, со Светой пришлось не только переговорить по телефону, но и встретиться. Где мои деньги? Блондинка со всклоченными волосами в халате и без косметики была тем еще зрелищем. Получишь сразу, как только у меня на руках, будет свидетельство о рождении Мирона Давидовича Соломатина, где я и Адель указаны родителями. Поэтому играть на два фронта не советую». Он сверлил взглядом лохудру, ненавистную для жены. «Сергей когда в последний раз выходил на связь?» «Давно». Она попыталась отвести взгляд. Давид сжал пальцами острый подбородок. «Смотри мне в глаза. Еще раз задаю вопрос, когда Сергей общался с тобой в последний раз?» «Не он. Его мать». «Что хотела от тебя Вика? Она знает о внуке?» Светлана кивнула. «Я сначала позвонила ей. Рассказала, что родила Мирошку и собираюсь от него отказаться». «И что она?» «Наорала, что не верит ни слову конченной шлюхе. Каждая проститутка норовит повесить на ее сына своего выбледка. Мне от нее ничего не светит». «Она что-нибудь говорила о сыне?» «Сказала, что уехал на север и больше я его не увижу». Посоветовала искать другого лоха, что станет тратить на меня деньги». Давид усмехнулся. «И ты решила набрать, Адель?» «Я не хочу, чтобы Мироша рос в детском доме. Где это видно, чтобы ребенок такого богатого папы рос сиротой?» Давид брезгливо отдернул руку. «Срать ты хотела на сына. Искала, с кого стрясти бабла». «Я молодая, красивая и хочу выйти замуж. Кому нужен довесок в виде ребенка?» Давид достал из кармана портмоне и извлек из него несколько сотен долларов. Света моментально протянула руку. Давид стукнул купюрами по жадной ладони. Света не успела сжать пальцы, деньги остались в руках хозяина. Это сверх оговоренной суммы. Купи на все презервативы и научись ими красиво пользоваться. Купюры легли в хватку руку. У следующего малыша может не оказаться щедрых родственников. Кортеж из четырех машин... Несся в сторону особняка. Адель уютно полулежала в сильных руках мужа, время от времени прикладывая ладонь к животу. Беременность подтвердилась. Осталось дать кровь и узнать полу ребенка, хотя она верила Валентине Петровне. Внутри нее развивается девочка. «Давай выберем имя». Давид сжал руки. «Не рано?» «Не успеем очнуться, как родим, и потом начнем метаться, а так восемь месяцев наподумать». «Только не именами бабушек». Не было у них толком ничего хорошего в жизни. Наша будет счастливой». «Варя. Варвара. Варвара Давидовна». «Очень красиво». Он чмокнул подставленные губы. «Имя девочки должен давать отец, но я согласен на то, что подберешь ты». Он согласен был на что угодно ради любимой девочки. Машина въехала во двор, чуть не наехав на мечущуюся вдоль ворот Валентину Петровну. Давид ослабил объятия с тревогой, глядя в окно. «Что это с ней?» Адель взялась за ручку двери, не дожидаясь Павла. Давид дернул ее за плечо, возвращая назад. Строгий оклик. «Оставайся здесь, пока не разрешу выходить». Я думала, «Никогда не нарушай протокол безопасности». Давид подождал, пока выйдет охрана из джипов и откроет их двери, прикрывая собой. «Думаешь, мне не хочется ринуться ей навстречу? Но в итоге можно подставить ее под выстрел. Пока не найдем Сергея, ты должна быть сверхосторожна». Последние слова он произносил, выходя из машины. Валентина Петровна кинулась к племяннику. «Нет больше Сергея!» «Что?» Давид гладил по спине прижавшуюся к нему тетушку. Ту била истерика. «Тетя Валь, давай все по порядку, с чего ты взяла?» «По новостям показали, я вам не могла дозвониться». «Странно». Он дождался, пока выйдет Адель, и, обняв Валентину Петровну, направился в дом. «Расскажи точно, что там сказали?» Ветер дул в спину, подгоняя к дому, словно торопя узнать правду. «Я как раз переключила канал, а там горит машина, и говорят про известного бизнесмена Сергея Николаевича Соломатина. Расстреляли в машине из автомата. Она загорелась и взорвалась. Выживших нет. Он был не один? Два полностью сгоревших трупа, мужчина и женщина. Сейчас расскажешь, по какому каналу смотрела новости, и все точно узнаем». «Так и знала, что этот непутевый не умрет своей смертью. Весь в негодяев родителей». Она причитала со вздохами. «Но все же внук!» Давид смотрел поверх седой головы родственницы на побледневшую жену. Пустой взгляд, карих глаз, устремлен вперед. Ни одной эмоции на лице. Он обхватил худенькие плечи второй рукой, поднимаясь по лестнице с двумя любимыми женщинами. «Надо похоронить его по-человечески!» – причитала старушка. «Я распоряжусь. Мои люди займутся этим. У него есть мать!» Адель говорила бесстрастно но, возвращаясь в реальность, наполнялась злобой. Не верю, что он погиб. Говно не тонет. Выясним. Все выясним. Мыслями Давид находился в маленьком городке неподалеку от Новосибирска. Богом забытый уголок на самом деле мог стать прибежищем для проворовавшегося гендиректора и бухгалтерши, пропавшей вместе с ним.